На расходы края сверх весьма значительных издержек по военному ведомству надлежало ко всем местным доходам прибавить еще прямо из казны до 1,567,000 рублей серебром в год. Между тем управление, стоящее столь значительных издержек, не удовлетворяет гражданским потребностям жителей ни в делах полиции, ни в делах суда, ни в делах хозяйства. Они оставили те надежды, которые имели при введении нового учреждения, забыли даже все стеснения и злоупотребления прежнего управления и, приписывая тягости, ощущаемые ими в гражданском быту новому учреждению, во многих местах словесно, а в иных и письменно, просили о восстановлении прежнего порядка. Причины сей неудовлетворительности кроются совокупно в самом учреждении, в образе его исполнения и в не имеющих с ними прямой связи особенных обстоятельствах. Недостатки самого учреждения заключаются в следующем. А. Начертанные им распорядок и формы недовольно соглашены со степенью гражданственности жителей, которые в каждом почти племени имеют свои различные понятия, верования, привычки и образ жизни. Поему общее устройство закавказья должно заключаться в единстве власти и цели, но отнюдь не в единстве средств к достижению последней определяемых б в учреждении нет никаких наказов или подробных инструкций для действия местных исполнительных властей От всего все управление заключается в письмоводстве прямого же действия нет И начиная с высших степеней управления до низших полицейских мест, все оно ограничивается форменной передачей бумаг и подчинением всех частей общему порядку русских губерний, откуда чиновники прибыли на службу. Эта бесконечная переписка утомительна и для европейца, нестерпима для азиата, привыкшего к суду скорому, хотя бы и не всегда справедливому. В. Слишком ограничена власть, особенно по взысканиям. Сам главный управляющий не может не действовать против нарушителей порядка без юридических доказательств преступления, ни даже отрешать ненадежных людей без предварительного следствия. Но в том крае собрания формальных доказательств во многих случаях решительно невозможно. А следствие, не обнаруживая обыкновенно ничего, служит лишь новым крайним обременением для жителей. Губернаторы и начальник области лично не имеют никакой почти власти, а права начальников уездных городничих и участковых заседателей определены в весьма немногих лишь случаях. И жители, рассуждая обо всем по своим понятиям, заключают, что они новым учреждениям преданы в руки мелких чиновников. Г. Порядок тяжебного судопроизводства удовлетворителен, но законы наши бывают иногда недостаточны к разрешению случаев, возникающих от иных условий гражданской жизни. В уголовном судопроизводстве законы относительно собрания улик и самые роды наказаний не соответствуют своей цели. Д. Управление экономическое, устроенное, по примеру, внутренних губерний, не может действовать с успехом, потому что самые статьи доходов за Кавказом не подчинены еще общим началам, в России существующим. Недостатки при исполнении вкравшейся суть А. Устранение при первом распределении мест лиц военного звания от занятия должностей по гражданскому управлению что наполнило все места незначительными гражданскими чиновниками, которым жители не имеют доверия. Б. Неудачный выбор на многие места – последствия вышеизложенного же правила. Перемещение, удаление и следствие, в свою очередь, много повредили успеху нового учреждения. В управлении участковым, ближайшим к народу, перемены были так часты, что в иных участках при ревизии находился уже шестой чиновник. В. Отсутствие со стороны губернского и областного начальства после введения учреждения и отъезда барона Гана деятельного личного надзора за ходом нового управления.